Вторник, 3 июля. Картина не идет. Такая тоска. И вообще ничего утешительного. Вот, наконец, и статья нового времени. Она очень хороша, но несколько конфузит меня, потому что в ней сказано, что мне всего 19 лет. Тогда как в действительности больше, а на вид и того больше. Но эффект в России будет очень велик. Воскресенье. 22 июля. Вчера вечером поставила себе на груди мушку в том месте, где болит легкое. Решилась-таки, наконец. Это будет желтое пятно на три или четыре месяца. Но, по крайней мере, я не умру в чехотке.